Глава 4. Лаборатория В самых сметенных чувствах я пребывал несколько дней, стараясь не подавать вида. Женевьева показала всего лишь одной фразой и одним действием, что она переживала за меня, и этого оказалось достаточно, чтобы мир заиграл новыми красками, и я ударился в освоение учебных предметов еще сильнее, чем прежде. Думать тут нечего, надо становиться первым учеником на курсе или как минимум войти в первую пятерку и добиваться всего самому, а главное – впитывать знания и совершенствовать свой дар. Я старался докопаться до всего, поэтому у меня накопилось много вопросов к профессору Белинсгаузину, встречи с которым я нетерпеливо ожидал. Спустя примерно неделю после описываемых событий меня наконец-то вызвал к себе профессор Беленсгаузен, чем немало обрадовал. «Ну-с, молодой человек, как ваши дела?» – спросил он, когда я явился в его лабораторию. «Готовы к новым свершениям и работе над своим даром?» «Готов», – кратко ответил я. «Замечательно. Вижу боевой настрой, и это меня несказанно радует. От настроя многое зависит. Как успехи с даром?» «Развиваю. На днях смог с его помощью перенаправить энергию воздушного дара и убрать ее в сторону от себя». «Не сомневался в вас». Теперь нужно проверить несколько аспектов, которые я сам для себя определил по вашему удару, юноша. Вы, думаете, мне обижаетесь на профессора, решив, что он забыл о вашем уникальном даре и работает над другими, ведь так? Нет, твердо ответил я, не желая обижать профессора. Да и вообще он решает, что нужнее и важнее. Тогда толку обижаться и указывать на это. Ага, но я не забыл. Просто оказался занят срочными проектами, но ну, о вас помню. А вообще, я пытался найти еще особенности в вашем даре, из-за чего пришлось провести дополнительные расчеты и измерения, чтобы уже до конца с ним разобраться. А также разработал новые тесты, что помогут нам. Вам. Осилить его продолжительность, действие и силу, а также несколько видов изменить, направив в более практическую сторону. А мне? Понять природу дистанционного дара. Если выражаться более точно, понять глубину и особенности именно этого вида. И это, я признаюсь вам, господин студент, оказалось весьма тяжело, весьма... Я догадываюсь, господин профессор. Ну, тогда давайте поскорее приступим к исследованиям. Профессор, а не могли бы вы подсказать, как мне направить свой дар целиком на практическое освоение защитных техник? Именно защитных? Да, я чувствую, что мне еще придется использовать его для самообороны. Если это возможно, то я был бы очень рад понять, как это сделать. Об этой ипостаси вашего дара я, признаться, еще не думал. А каким образом вы использовали его? Я понял, что профессор ни сном, ни духом о моей стычке не знает, поэтому рассказал все в общих чертах о драке, не вдаваясь ни в детали происходящего, ни в фамилии моих противников. Послушайте, это действительно очень любопытно. Вы своим рассказом, господин студент, буквально вдохнули новую теорию в мои исследования. А если ваш дар сможет не только проецировать определенную картину, но и создавать из всего, что вы сможете приспособить под него, то вы построите практически идеальную защиту, и не каждый противник ее сможет пробить. Это весьма интересно. Недаром ваш дар является одним из самых необычных и редких. Я только пожал плечами. Конечно, лестно осознавать, что твой дар исключительный, Но падать лицом в грязь по чьей-то прихоти, не имея возможности этому противостоять, мне очень не понравилось. Что же, господин студент, я подготовил все приборы. Сейчас мы еще раз произведем измерения в этой лаборатории, а затем перейдем в другую, аппаратура которой позволяет более тонко настраивать и изучать любой человеческий дар. Становитесь вон туда и приступим. Я подошел к месту, куда указывал профессор, и следовал его указаниям еще примерно с полчаса. После чего мы перешли в соседнюю лабораторию, которая находилась в самом конце коридора. Ее дверь настолько сливалась с цветом коридорных стен, что, побывав здесь несколько раз, я не замечал ее. Войдя в новое помещение, я словно очутился в техническом царственно продвинутом государстве и одновременно в гостях у сказки. Таких аппаратов я никогда не встречал и нигде не видел. А Хотя где я их мог увидеть, в своем Кристополе что ли? А в академии я и полгода еще не проучился, совсем зеленый, глупый и наивный. Профессор включил рубильник, и помещение залил яркий электрический свет. Текс, а теперь нужно включить паровой двигатель. К сожалению, исследования не субсидируются правительством, и потому приходится ограничиваться аппаратурой, работающей на энергии пара или электричестве. А электричество она жрет много. «Потому необходимо запускать дополнительный двигатель с паровой турбиной». «Ты же знаешь, что все электричество у нас в Академии генерируется с помощью паровой турбины, которая находится за нашей лабораторией?» «Слышал, но не видел», – кивнул я, думая про себя, что можно найти аппаратуру, работающую на эфире, а не мучиться с дорогим электричеством. «Но неважно. Теперь нам понадобится много энергии для запуска аппаратуры в лаборатории», – сказал профессор и подошел к большому черному железному шкафу. Открыл небольшую крышку и с явным усилием нажал на какую-то огромную черную кнопку, вдавив ее до предела. Кнопка металлически щелкнула и зафиксировалась в новом положении. Ну вот, сигнал о включении дополнительной паровой турбины я дал, сейчас пойдет энергия. Но не сразу, и пока мы займемся другими исследованиями. Становись вот сюда и проецируй свой дар наверх, не прямо перед собой, а над головой. Я кивнул и вызвал первую пришедшую мне в голову картину. Продержал ее около минуты и по команде профессора убрал. «А вы знаете, господин студент, очень неплохо. Я бы даже сказал, что очень хорошо. Налицо явный прогресс по продолжительности действия вашего дара и его интенсивности. Давайте, господин Дегтярев, еще проверимся на других аппаратах, пока парогенератор не вышел на заданную мощность». Пару десятков минут я выполнял указания профессора, пока окончательно не выдохся. Прекрасный результат. А теперь 10 минут на чаепитие и восполнение сил, и мы идем проверять вас на более мощных аппаратах. Не побрезгуете чайком с профессором? Нет, конечно. Но у меня с собой ничего нет к чаю. Ай, не надо. Это мой вклад в ваше образование. Потом будете вспоминать меня добрым словом и говорить, что если бы не профессор Беллинсгаузен, то не смогли никогда подняться на ту высоту... То хотели для себя. Я вижу в вас большой потенциал, молодой человек, очень большой. Его надо раскрыть, а это нелегко. Я вам благодарен уже сейчас, господин профессор, и никогда не забуду вашего участия. Что же, ловлю вас на слове, молодой человек. И мы принялись пить чай с вареньем. Сахар, молодой человек, лучше всего подходит для восстановления энергии дара. И он же самый вредный продукт для человеческого организма. Но в нашем случае вся его отрицательная энергия преобразуется в положительную и быстро расходуется, не успев нанести вред. К тому же в ягодах очень много фруктозы, а не сахара, а ее действие посильнее будет. Так что пейте побольше. Вам сегодня предстоит пройти серьезное испытание. Вы же говорили, что нашли путь к преобразованию. Да. Так вот, а я проведу небольшой тест и в случае положительного результата направлю вас на полигон, где вы подвергнетесь более масштабным испытаниям и, признаться, гораздо более жестким. Но для этого нужно подготовиться и знать, что вам предстоит. Я понял, профессор, и постараюсь подготовиться. Хорошо, пройдете выводный тест, тогда и посмотрим, а пока рано о том говорить. Не каждый его проходит полностью или как нужно. А пока пейте чай, не, не жалейте варенья. Признаться, я насторожился, услышав многообещающее упоминание о неизвестном мне доселе полигоне, но вероятность с туда попасть крайне мала. И откинув ненужные мысли, я подналёг на варенье, практически в одиночку опустошив всю банку граммов на 300. Вот и хорошо. Запас энергии вы получили, господин Диктерёв. К тому же, судя по показаниям прибора, генератор вышел на нужную мощность. Можно приступать. Кстати, очень красивая девушка. Какая? Не понял я. «Та, чей образ вы вызвали сегодня при осмотре своего дара». «Это случайно вышло», – смущенно пробормотал я, отведя взгляд. «Понимаю, понимаю. Дело молодое, контроль слабый. Но у вас хороший вкус. Главное, теперь не отчаиваться». «Да я и не думал даже». «Понимаю. Но лучше стремиться, чем уйти в сторону. Дорогу осилит идущий, и каждый выбирает свою гору для покорения. Но это я отвлекся по-стариковски». Вспоминалась собственная молодость, решил дать никому не нужный совет. Не обращайте на мои слова внимания. Готовы продолжить? Да, твердым ответил я. Тогда приступаем. Профессор встал и, подойдя к огромному пульту, сделанному из железа и дерева, стал переключать на нем многочисленные тумблеры. А вы знаете, что такое пневмоника, господин Дегтярев? Нет. О, за ней будущее. Вот этот пульт присоединен к вычислительной механической машине. Есть уже новые наработки, которые используются в механических вычислителях. Есть опытные образцы, использующие эффект Коанда, создающие генератор импульсов и логические элементы. А на их основе мы можем, используя всего лишь струю воды, пар или эфир, создавать вычислительную логику, заменяя ее мозговой штурм ученого и вычисления вручную. Это прорыв. Я даже не могу предположить, насколько возможно в будущем обеспечить развитие науки в данном направлении. «Ну, вижу, вам не очень-то интересно, не так ли, Федор?» «Очень интересно, но непонятно», — честно ответил я. М «Да. Вернемся к этому разговору при нашей следующей встрече, а пока...» И тут профессор прокрутил неизвестный рычаг, в результате чего, пыхнув паром, заработала какая-то машина. В конце комнаты, расходясь в разные стороны, стали открываться створки огромного прямоугольного люка. И показался вход в огромный подвал. «Вот это да!» Не сдержал я удивленного возгласа. «Это мне туда, что ли, спускаться?» «Да, не боитесь?» «Боюсь», — честно признался я. «Как-то непривычно, словно в подземелье какое-то погружаешься». «А это и есть подземелье, довольно большое, с усиленной защитой. Вот поэтому я вас и предупреждал, что не так просто пройти тест. Придется постараться. Но зато вы сможете в экстремальных для себя условиях проявить дополнительные способности своего дара». Испытания на полигоне могут оказаться еще хуже и жестче. Я проходил их в свое время. Кажется, там и имелись даже смертельные случаи. У кого-то остановилось сердце от страха, а кто-то не рассчитал свою силу и обратил ее против себя. Сейчас эксцессы невозможны. Все произойдет в щадящем режиме, но вы все равно должны держаться на стороже. Хм, я несколько опешил от подобного поворота событий, но отступать уже оказалось поздно. Понял. Хочу добавить. Подземелье насыщено эфиром. Это поможет вам создавать любые конструкции в возможностях вашего дара, а также преодолевать препятствия, сформированные и установленные в нем аппаратурой, которой я буду управлять с этого места. Я готов. Раз готовы, тогда спускайтесь. Свет там присутствует, пусть и не очень яркий, но достаточный. Ваша задача – дойти до конца подземелья, найти постамент и нажать расположенную на нем кнопку. Она такая же, как эта. Профессор тронул один из рычагов на своем пульте. После чего можете вернуться обратно. Все понятно? Да. Готов! Готов! кивнул я. Тогда вперед! Я шагнул в сторону люка и, увидев ступени, начал спускаться по ним, быстро их преодолев. Став обеими ногами на пол подземелья, оглянулся. Люк за мной не закрылся, как я того опасался. Уже легче. Передо мной простирался длинный коридор, что изгибался и резко уходил влево и, судя по всему, дальше извивался, как кишка, ведя куда-то вперед. Пожав плечами и немного напрягшись, я сделал шаг по коридору, потом еще и, наконец, двинулся вперед, не оглядываясь. Зайдя за поворот, я попал в расширение, что заканчивалось небольшим круглым залом, из которого виднелось продолжение коридора, по которому я шел. Не успел я оказаться в нем, как в центре коридора возникла стена, начавшая быстро перегораживать весь проход. Я видел, как она формировалась буквально из песка, что устилал все помещение. Мне нужно идти вперед. Долго думать не позволил адреналин, что уже стал поступать в кровь, отчего меня начал бить мандраж, а голова заработала в ускоренном темпе. Я постепенно начал понимать основные свойства своего дара, да и лекции слушал, а не спал на них. Нужно найти способ преодолеть стену, пока не поздно. Главные ипостаси для начала работы моего дара – Это цель, доступные средства, необходимые параметры решения проблемы, понимание самого процесса создания того, что поможет мне достичь поставленной цели. Итак, что мы имеем? Цель. Пройти вперед. Препятствие, формирующееся передо мной стена из песка. Как выбрать метод противодействия, не дать ей окончательно сформироваться и пройти ее? Что для этого нужно сделать? Разрушить ее. Чем? Отвечать себе я не стал, а начал оживлять перед собой картину, которая быстро принялась набирать вес и объем. Профессор не обманул. Воздух в помещении действительно оказался перенасыщен эфиром, и все, что я начинал делать, легко трансформировалось и сразу же обретало живость и реальность. Это просто потрясающе! В воздухе начало появляться бревно, точнее древнеримский таран из того же песка, отнимая его у стены. Формировал я его гораздо быстрее, чем возводилась сама стена, у которой я забирал часть материала. Как только бревно оказалось готово, я обрушил его на стену. Таран оказался хлипким, и я с трудом мог его удержать в твердом состоянии. Тем не менее, удар оказался страшен для стены, и половина ее полотна сразу обрушилась на пол вместе с остатками бревна. Не теряя времени, я быстро прошел этот участок и остановился уже у конца комнаты, невольно оглянувшись назад. Остаток стены замер на несколько мгновений, и одним движением резко рухнул вниз, подняв тучу пыли. Я чихнул и, отвернувшись, двинулся дальше. Первое задание я не провалил и начал все больше понимать свой дар. Странно, почему я его все время считал проекционным, когда он наоборот, больше практический. И тогда в драке с этими бастардами я победил, используя воздушный щит, точнее грязевой, перенаправив поток воздуха от густого на листья, что валялись вокруг. Там как-то все само получилось, я и не ожидал такого эффекта, и вот сейчас удалось повторить тот случай. Впрочем, я не собирался стоять на месте и двинулся дальше. Коридор из комнаты круто заворачивал вправо, и я направился по нему, увидев впереди сужение. Сам коридор скудно освещался одинаковыми мелкими лампочками, свисавшими с потолка высотой от силы метра два, а скорее всего меньше. Родя буквально 5 метров, я уперся в решетку, что перегораживало проход. Решетка на вид и ощупь казалась железной, на ней висел закрытый массивный замок, ключ в котором отсутствовал. Открыть его, по всей видимости, мне предлагалось самостоятельно. Придется действовать, вот только как. Подергав замок обеими руками, я убедился в том, что он, во-первых, совершенно реальный, а во-вторых, надежно закрыт, и стал искать, чем можно его поддеть. Мне бы сейчас дар Петра. Я его в миг разогнул и спокойно прошел это препятствие, но, увы, пока у меня ничего не получалось. Нужен ключ, а из чего его сделать и как? В случае со стеной дар пришел на помощь быстро. А сейчас все никак не хотел, но все же чрезмерная насыщенность воздуха парами эфира дала о себе знать, к тому же отстегивал еще пылкий азарт, что охватил меня. Из подручных материалов у меня имелось только... нет, не песок, песка тут не оказалось, только обыкновенная пыль. Я заглянул в замочную скважину и попытался понять, какой ключ требовался. Ничего толком не рассмотрев, стал формировать из слегка влажной пыли заготовку под отмычку. Что такое отмычки, я, естественно, знал, хоть никогда и не пользовался ими. Как ни странно, но с помощью своего дара я смог изобразить мягкую колбаску из пыли и, вложив ее в замок, утрамбовать. А вот вытащить уже не смог. Она осталась в замочной скважине, и я не знал, как вытянуть ее обратно. Все, тупик. Оглянувшись назад, я увидел пустой коридор. А ведь можно и назад повернуть, но нельзя, гордость не позволит. Дальнейший путь сквозь решетку просматривался до следующего поворота. Коридор впереди казался пустым, только редкие лампочки под металлическими абажурами спокойно висели, как приклеенные под потолком, освещая все вокруг слабым желтоватым светом. Я вздохнул. «Думай, голова». Но, вы туда ничего не лезло. «Нужна отмычка, но как ее сделать? А может, что-то придумать самому?» Я смог вызвать к жизни картину внутреннего устройства замка и принялся его внимательно рассматривать. Замок крутился передо мной, щелкал, показывая закрывающийся механизм с разных ракурсов. Пока я не понял, что смогу его открыть и без применения каких-то сверхспособностей. Нужно всего лишь найти подходящую шпильку. В моем костюме имелась булавка, которую я прикреплял кошелек к внутренней подкладке, чтобы ненароком не потерять. Она хоть и хлипкая, но и замок небольшой. И этот вариант вполне может подействовать. Я еще раз заглянул в замочную скважину, подвигал там найденной булавкой, помедитировал с внутренним устройством, отслеживая его на картине. С каждой минутой я все больше добавлял выявленных деталей, пока не решился его открыть. С первой попытки у меня ничего не получилось, так же, как и со второй. А вот с пятой он внезапно щелкнул и открылся. Замок оказался весьма простеньким, всего-то лишь на один оборот маленького ключа и закрывался. Распахнув дверцу, я шагнул в коридор, отметив, что на какое-то краткое мгновение мигнула лампочка, висевшая рядом над решеткой. Дальше коридор сворачивал влево и тут же выходил на финишную прямую, упираясь в некое подобие постамента. На его гладкой поверхности пыхал паром какой-то прибор, в центре которого и находилась та пресловутая кнопка, которую я, собственно, и должен нажать. Дело оставалось за малым – дойти до него. Перед поворотом налево я столкнулся с новым препятствием, вероятно, последним перед заветной кнопкой. На этот раз все обстояло гораздо серьезнее. Остаток коридора весь оказался перекрыт струями пара, которые с силы вырывались из щелей, расположенных весьма хаотично и под разными углами по обе стороны коридора. Время от времени они пыхали раскаленными струями, что тут же рассеивались в пространстве, отдавая влажность пыли, лежащей на полу и на стенах. Струи пара взмывались невысоко, но обжечь, тем не менее, могли достаточно сильно. Это я понял по сгусткам тепловой энергии, что долетали до меня. К тому же, чем ближе я подходил, тем выше становилась температура в этой части коридора. Преодолеть сложный участок оказалось не так-то просто. Видимо, не зря здесь находились сопла парового агрегата. Это еще и опасно, но не успел я подумать эту мысль до конца, как в коридоре внезапно послышался голос профессора. «Господин студент!» Не вздумайте лезть на рожон. Вы должны преодолеть эту часть пути без всякого риска для своего здоровья. Не сможете? Поворачивайте назад. Любая травма, полученная вами, станет засчитываться как поражение, и если вы думаете, что сможете ее перенести без последствий, то ошибаетесь. Любое нарушение правил, установленных мною, провоцирует вопрос об отчислении вас из академии. Вы либо отключите систему, либо преодолеваете ее без даже минимального риска для своего здоровья. Либо, если не сможете подобрать ключик к ней, возвращайтесь назад. На этом все. Если вы услышали меня, то справа от вас имеется щит с двумя переключателями. Один красный, другой серый. Если согласны, то вы должны повернуть серый. Если не согласны, то красный. И он автоматически отключит систему подачи пара в коридор, после чего вы сможете вернуться. Думайте, господин студент. Динамик щелкнул, и я остался в полном одиночестве только пыхал пар, шипя, как змеи, что выползали погреться на солнышке в теплую и влажную погоду. Профессор опять меня переиграл и поставил такие условия, которые нарушить получалось просто невозможно. Думал я недолго и, уверенно подойдя к щитку, с силой повернул серый выключатель. Ничего не произошло, только щелкнул реле внутри щитка, видимо замкнув какую-то цепь, и профессор узнал о принятом мною решении. Теперь мне предстояло преодолеть новое и неожиданное препятствие. Я даже не думал, что профессор, говоря о жестких условиях на полигоне, мог устроить нечто подобное в подземной лаборатории. А чего же тогда ждать от следующих испытаний? Да. А тем временем струи пара так и продолжали бить из стен и никакого удержу не имели. Сдвинув фуражку на лоб, я почесал в великом раздумье затылок. Как быть? Мой запас энергии и дара оказался на исходе и все варенье, съеденное за чаем с профессором, уже давно переработалось в чистую энергию. «Тут особо не поколдуешь, как говорила моя бабка, смотря на мои художества в огороде. Тут работать надо. Внимательно отслеживая траекторию, по которой вырывались струи пары, я понял, что преодолеть их просто так не получится, хотя шанс все же имелся». Пытаясь понять некую последовательность выбрасывания пара, я стал создавать в воздухе ее модель, попутно пытаясь разобраться в цикличности и расстоянии, на которые струи кипятка перекрывали коридор. Получалось, что перекрывают полностью и проскочить не удастся. Это возможно сделать только в одном случае. Если перекрыть три отверстия, которые выстреливали пар, с такой частотой, что проскочить все три не получалось. Создав в воздухе похожую модель, Я принялся проверять ее, посылая туда своего фантома, и каждый раз мой двойник оказывался поражен струей пара. Нужно думать, как избежать этого. Погасив картину, чтобы не тратить зря остатки своей энергии, я стал молча смотреть на препятствия, лихорадочно соображать, чем можно перекрыть мешающие мне отверстия. Соображать пришлось долго. Выход я видел пока только один. Обратить энергию пара внутрь, смешав ее с грязью, что скопилось на полу, и закупорить нужные отверстия. Это представлялось мне возможным, правда, почти на грани риска, ведь на кону опять, в которой уже раз стояла моя судьба и дальнейшая учеба в академии. Ошибиться я не имел никакого права, только выиграть, и никак иначе. От понимания меры ответственности у меня стала болеть голова, и мне показалось, что она увеличилась в несколько раз. Мозг стал лихорадочно проводить вычисления, и я попытался воспользоваться оставшейся энергией дара чтобы собрать всю грязь и попробовать закупорить хотя бы одно отверстие. У меня даже получилось это один раз, но дальше дело не продвигалось, а время шло. Сколько я так предстоял перед этим препятствием, не знаю. Когда мне все же в голову пришла мысль синхронизировать процесс с вновь вызванной к жизни моделью, я просто полностью скопировал работу пары нагнетателей и попутно стал оформлять грязевую пломбу, проверяя, как все будет работать добиваясь при этом синхронного повторения, как неудачных, так и удачных попыток все завершить. Голова непрерывно работала, глаза отслеживали каждое сопло с паром, и, наконец, я смог заткнуть на короткое время одно из них, потом другое и третье, но не все вместе, а поодиночке, проверяя, насколько долго я смогу удержать пробки на местах. Довольно трудным делом оказалось собирать силой своего дара частички пыли, смешивать их с водой, а то и просто собирать грязь, фиксировать ее в воздухе, направляя в сторону отверстия, чтобы затыкать их. Да еще удерживать там. Раньше я так делать не мог, а теперь научился, поэтому простое удерживание картинки в воздухе сейчас мне казалось второстепенным и незначительным проявлением моего дара. Я становился ощутимо сильнее, и все благодаря действиям во время драки, поучениям профессора и наработанному опыту. И вот сейчас старался выложиться по полной. Это дело чести. Я должен доказать, что сумею преодолеть все препятствия, и теперь у меня появилась еще одна цель. Я хочу встречаться с Женевьевой. Пусть без всяких ожиданий, но видеть ее хотя бы изредка. А как это добиться? Тем, что обо мне станут говорить в Академии только хорошее, и может даже восхищаться. Тут мои фантазии неожиданно стали мешать воображению, то есть дару. Я утратил контроль. Картина стала размытой, а все усилия по закупорке отверстий пошли прахом, даже скорее, паром. Струи стали хлестать еще сильнее, наполняя коридор нестерпимым жаром и влажностью. Этак и упреть недолго. Да и вообще, мне кажется, если воздух стал намного насыщеннее. Струи стали хлестать еще сильнее, наполняя коридор нестерпимым жаром и влажностью. Этак и упреть недолго. Да и вообще, мне кажется, или воздух стал намного насыщеннее. Мне даже показалось, что стало труднее дышать, и я не ошибся. С каждой минутой дышать действительно становилось тяжелее. Нужно торопиться. Оставив мысли о Женевьеве неуместные и мешающие мне сосредоточиться, я стал упорно собирать грязь со всех мест и формировать из нее заглушки, параллельно этому вновь конструируя модель работы препятствия. Наконец, мне удалось полностью закупорить одно из отверстий, и не теряя времени даром, я стал заделывать еще два, чтобы успеть проскочить по коридору. Между тем, становилось невыносимо жарко, я весь взмок, пот лился с меня ручьем, не переставая, но отвлекаться и отдыхать я не собирался. Закупорив следующее отверстие, я стал работать над третьим и, понимая, что могу не успеть, начал двигаться вперед. Силы моего дара уже находились на исходе, и взять дополнительный мне неоткуда. Это оставался последний шанс на успех, и я им воспользовался. Не успел я пройти мимо, где работал первый закупоренный нагнетатель, как он буквально за моей спиной освободился и с грозным шипением ударил в противоположную стену мощным фонтаном пара. Но я уже успел его проскочить, и клубы, раскалившиеся до казадообразного состояния воды, не успели коснуться моей одежды. Понадобилась всего одна секунда, чтобы я проскочил опасное место. И еще через пару секунд я буквально вывалился в коридор, что уже не дышал раскаленной ловушкой мне в спину. Я сделал это. Сделав несколько шагов до постамента с кнопкой, я остановился, переводя дыхание. И в этот момент позади меня все струи пара резко усилили свою мощность и выдали такую концентрацию, что если бы я находился там, даже не входя в зону их воздействия, то сварился, наверное, заживо. Я вздрогнул и решительно шагнул вперед, с усилием вдавил кнопку. Внутри постамента что-то щелкнуло, и находящаяся за ним дверь, которую я заметил только сейчас, открылась. Я оглянулся назад и заметил, что струи пары стали затихать, постепенно сходя на нет. Интересно, что это было? Может сбой аппаратуры или просто какой-то неизвестный эффект? Хотя меня могло и убить им. Не думаю, что профессору интересна моя смерть. Скорее наоборот. Пожав плечами, я шагнул к двери и, распахнув ее настежь, увидел короткий коридор, что ввел в комнату с аппаратурой. Услышав ее знакомый характерный звук, я захлопнул дверь за собой и пошел вперед.